Глава двенадцатая. Наследники Крита. Горный ветер, прохладный даже в сверкающий полдень лета, подхватил лежавший перед Таис лис пергамента. Она придавила письмо золотой рукояткой кинжала. Мысленный образ подруги отдалился, исчез в знойной равнине, распростёршейся на восток от семи стен экбатаны. Гессиона после двух лет молчания прислала длинное письмо верной подруге неарха пришлось испытать немало чтобы быть рядом с возлюбленным можно позавидовать кретянину нашедшему в фиванке такую любовь и терпение грандиозные замыслы александра потребовали большого флота корабли строились в устье ефрата и на тигре там распоряжался новый помощник неарха подвижный, как жидкое серебро, полукритянин, полуфиникииц, а не секрет. Кедры, черные сосны, дубы и вязы с гор от истоков Ефрата и Тигра сплавлялись до верфи Неарха. Гессиона со свойственным фиванки эпическим стилем описывала свои скитания между Вавилоном и маленькими городками кораблестроителей,